Вторник, 25 декабря. 33 недели и 3 дня. Первое. Старики, вечно жалующиеся на молодёжь, которая не вылезает из телефонов. Второе. Большеголовая Эдна из Жмобет. Я бы посоветовала ей засунуть свои советы себе в задницу, но, боюсь, жировые складки этого не позволят. Третье. Врач на сайте доктора онлайн, который пишет, что младенцы в утробе пинаются безболезненно. Четвёртое. Люди, которые зимой ходят в резиновых шлёпанцах. Пятое. Вся королевская семья. Проснувшись, первым делом обновила страницу эй в Фейсбуке. «Ребята, всех с Рождеством, с приветом из Китая. Это я на великой стене». Под постом уже 33 лайка. День получился хороший. Не очень-то рождественский, несмотря на всю эту мишуру, огоньки и клюквенный соус, который в меня вливали, но всё равно хороший. Только я, Джим, Элейн и Дзинь. Подарки мы разворачивали все вместе. Джиму я купила набор для строительства модели корабля, новую подушку под колени для работы в саду и книгу про войну в твёрдом переплюте, которую он как-то упоминал. «Ух ты, просто фантастика! Как приятно, что ты запомнила. Спасибо, моя хорошая». Элейн получила свитер, духи и крем для рук с тем же ароматом, а ещё набор ароматических свечей. «Ох, Рианон, сколько же ты денег на нас угрохала! Вот спасибо!» Они подарили мне набор «Яблоневый коттедж» с огородом, садовой мебелью и вдобавок целой семьёй пант. «Хорошо. Блузку? Ужасно. книги, две для молодых матерей, одну про первый год младенца и ежедневник с сильваниянами, духи, от которых я покрылась сыпью, браслет фирмы «Пандора», «Не на лес» и несколько DVD с фильмами, к которым я никогда не проявляла интереса. «Спасибо, дорогие, это всё очень мило». За этим последовал неизбежный гигантский ужин, боли в желудке, фестиваль пердежа, пляжно-галечная прогулка с собакой и марафон телепередач, а дальше — леденящую душу предчувствие недели хронического несварения и заточения в компании друг друга. Общий подарок на двоих я вручила им не сразу. Дождалась, когда оба переоденутся в пижамы. «Слушайте, я забыла про ещё один ваш подарок, простите. Он тут в диван провалился? Вот, нашла». Я жестом фокусника извлекла белый конверт и вручила его Джиму. «Ещё подарок?» — зевнув, удивился он. «Рианан, да ты уже и так нас задарила!» «Да ладно, это так ерунда! Откройте, посмотрите!» Я взяла дзынь на руки, и мы вместе наблюдали, как они с любопытством распечатывают заклеенный конверт. Элень нахмурилась, посмотрела на Джима, потом опять на билеты и, наконец, на меня. «Это нам?» «Ага. Вы оба отправляетесь в спальном вагоне завтра утром». Джим засмеялся. «Дорогая, это неделя в Шотландии. Мы попадём на Хагманай. О, Риана, ну это уже чересчур». «Ничего не чересчур. Это вам в благодарность за то, что вы так заботитесь обо мне. И Адзинь тоже. Мне бы хотелось хоть чем-то ответить на вашу доброту». Элейна расплакалась. «Но это ведь прямо завтра. Я же не успею собраться. Нужно упаковать чемоданы, и на кухне всё вверх дном». «Можно собрать чемоданы прямо сейчас?» — предложил Джим. «Конечно. А в кухне я потом сама приберусь. Об этом не беспокойтесь», — сказала я. Но она всё продолжала придумывать непреодолимые препятствия. «А как мы попадём на вокзал? Где оставим машину? Как жаль, что ты не предупредила нас заранее». «Но ведь в этом и смысл подарка, Элейн. Это сюрприз!» — сказала я. «Я отвезу вас утром на вокзал, так что о парковке можно не беспокоиться. А в Эдинбурге я забронировала для вас пятизвёздочный отель и всё, что нужно». Элейн погладила Дзинь по голове. «А когда мы возвращаемся?» 1 января». «А как же ты? от Дзинь? Кто будет за вами ухаживать?» Я вполне в состоянии сама о себе позаботиться. А если мне вдруг понадобится помощь, у меня есть друзья, которым я могу позвонить. А Дзинь, если хотите, можете взять с собой. Как тогда, с «Озёрным краем»?» «Дорогая, как ты на это смотришь?» — спросил Джим, чуть не подскочив от восторга. «Я не могу выгуливать её так часто, как вы», — добавила я. «Возьмите её с собой в Шотландию. Покажите ей достопримечательности. Спальный вагон с ней можно». «Да». сказала Элейн, прижимая Дзинь к щеке. Дзинь лизнула её в нос. «Конечно, мы можем её взять». Элейн вдруг уставилась на билеты, которые держала в руках, и Джим посмотрел на меня. «Что такое, милая?» — спросил он у неё. «Ведь первое января — это уже следующий год». Я не хотела думать о следующем годе. Год будет непростой, да. Суд... «Ну, это уже в следующем году», — сказал Джим. «А пока давай думать про этот». Она всхлипнула, поперхнувшись слезами. «Я всегда мечтала поехать куда-нибудь на Новый год. Спасибо, Рианон». Она нагнулась, чтобы меня обнять, но Дзинь обогнала её и первая прыгнула ко мне в объятие. «Ты уверена, что мы можем её взять?» — спросила Элин. «Конечно». Подарок от Марни я развернула последним. пока Джим подбирал с пола оберточную бумагу и разглаживал, чтобы использовать заново на будущий год. А Элейн рылась в корзине для грязного белья, чтобы организовать вечернюю стирку. Это была книга. Старый потрепанный экземпляр «Ветра-вывах» с подписью внутри на обложке, сделанной детской рукой. Собственность Марни Галло. Третий класс. Больше никаких приписок в книге не было, если не считать одного единственного предложения на 23 странице, подчеркнутого красной ручкой. Таков был первый из многих дней, проведенных на реке Кротом, столь неожиданно изменившим свою жизнь. Я потом полдня из-за этого улыбалась. Убедившись в том, что и Джим, и Элейн уснули, Я выскользнула за дверь и поехала в дом с колодцем. Отперла дверь чёрного хода, открутила болты на крышке из оргстекла и сделала себе чай. А потом пошла в гостиную и стала ждать. К трём минутам первого крыса моя была уже в ловушке и пищала оттуда как сумасшедшая. «Выпусти меня отсюда!» Гулкой из болью в голосе звучала из открытого колодца. «Я ногу, бля, сломал! Пожалуйста!» «Всё будет в порядке!» — крикнула я вниз. «В конце января сюда приедут арендаторы, и им наверняка захочется тебя оттуда вытащить, прежде чем заселяться!» Я бросила ему коробку шоколадного ассорти Кэтбери. «На твоём месте я бы постаралась их растянуть на подольше!» Тим принялся рыдать в голос. Всхлипывания отражались от стен колодца, прерываемые частыми вздохами. Слушай, ну перестань, никакой трагедии не произошло. Да я, да я тебя убью, мать твою, сука, бля. Чур, сначала я тебя. На ночь я в последний раз взяла дзынь с собой в постель. Думала, она сделает как раньше и будет спать, свернувшись клубочком у меня на локте, но она решила иначе. Мы лежали примерно полчаса, когда она услышала, как Джим закашлялся, выбежала из моей комнаты и бросилась в его спальню. Я услышала, как она заскочила на кровать к нему. Там она и проспала до утра.